Глава первая. За несколько часов до. Шанс изменить свою жизнь может быть только один. И сегодня именно тот день. Не упустите свою птицу счастья, но будьте бдительны. Ведь вы не знаете, что после будет ждать вас за поворотом любое действие всегда влечет за собой последствия. Удача и счастье тоже могут быть не такими, какими вы себе их представляете. Всем добра, тепла и любви ваш астролог вевангелии светлая. У кого-то день начинается с чашечки кофе в постель или с полезной пробежки, с сигареты в конце концов хоть я и не одобряю, Мой начался, как всегда. «Марик, ты все-таки шерстяной скот!» Пробубнила я, чувствуя щекой, увесистый пушистый попец, придавивший меня к подушке. «Толстозадый усатый мерзавец!» Мой каждодневный утренний ритуал напоминает восстание живых мертвецов из хорошего хоррора. Ей-богу! «Вытащить себя из кровати — задача непосильная, из разряда недоказуемых теорем, помноженных на философские споры». «Недовольно», — сказал Марик, «массируя когтистыми лапами мою и без того помятую об подушку внешность». «Ты на диете!» — твердо сказала я, скидывая с себя хвостатого наглеца. Подтянула пижамные штанишки моего любимого размера оверсайз и подчапала в кухню. нещадно хотелось кофе. Только сухой корм и вода. И не тряси хвостом. Я тверда, как скала. Ну, ладно, кусочек вареной трески. Но маленький, ты понял? А мне двойной эспрессо. Нет, тройной. В одну посуду. Я даже почти успела нажать кнопку на кофемашине. Почти. Счастье было очень близко. Но мироздание решило, что не судьба. Возвращайся, блудный сын! Телефон разразился композицией о блудном сыне. От неожиданности я выпустила из руки тяжелый бокал. Кошмарус, вертящийся под ногами, взвыл, когда мой любимый кофейный сосуд, украшенный изображениями кошек, с грохотом прыснул осколками прямо перед его усатой мордой. Я едва не зарыдала, увидев то, что осталось от кружечки. Ну, потому что храбрый Котофей с воплем достойным индейца из чищоб Амазонки ломанулся через всю кухню, шибив меня при этом с ног. Пошатнувшись, я начала заваливаться на пол. Чтобы замедлить падение, ухватилась... «За скатерть на столе!» Короче, через секунду я барахталась на паркете с головы до ног, усыпанная сахаром из разбившейся сахарницы, размазывая по чисто вымытому с вечера полу варенье из расколотой банки. Где-то под потолком дурниный орал Кошмарус. «Груня, выручай! Если откажешься, я не знаю, что с тобой сделаю!» Ввинтился мне в ухо. Голос любимой подруги, которую я иногда, читаю очень часто, хочу придушить. «Я утоплюсь в ванной, а виновата будешь ты!» Этот разговор повторяется с завидным постоянством у нас. Разница только способы членовредительства. Три дня назад Туська собиралась сброситься с черешни, растущей в моем дворе. «Чего ты хочешь?» – спросила я, мысленно прощаясь с планами на день. Что-то закрустило над моей головой. Наверное, гелиетина заскрепела, не иначе. Подстриги Гектора, он душка. Я скину адрес на Вайбер. Там работы на полчаса, а денег валом. Опять же, для нашего салона реклама. Хозяинка тофеев Форпсе не на последнем месте. Мы его в портфолио укажем. «И потекет к нам благосостояние!» «Потечет!» — на автомате поправила я. «А сама чего?» Попыталась спасти ситуацию, хотя уже знала, что это все равно, что пробовать договориться с гиеной. Бесперспективно и небезопасно. Хотя эти милые животные легко поддаются дрессировке. А в Эфиопии их держат дома, как пушистых котят. И очень даже радуются всему факту. «Если я не схожу на это свидание, это будет апокалипсис, Армагеддон, конец света и все это одновременно. Там такой самец! Хоть на выставку, ну, детка!» Заныла подруга. «Груничка, ну, пожалуйста, ну что тебе стоит? Тем более, что Гектор лапочка. И хозяин его, банкир-козлевич, ну просто душка. И заберешь себе двадцать процентов от выручки. Нектор перс Экзот. Ну, груш. Ну, сорок процентов. Кстати, фурминатор он ненавидит. Так что... Вешайся, решительно сказала я. Стричь экзотов — адский труд. А уж вычесывать без фурминатора... «Просто безумие! И получасом там не отделаешься!» «Я не собиралась вообще-то!» — хныкнула Туська. «Ну, топись! Ты же вроде хотела!» «Знаешь что, я соглашусь, только если мне на голову свалится кусок неба! А это значит только не вестись! Еще немного!» И я впервые в жизни переборю эту нахалку и буду, как и собиралась, пить джус и смотреть дурацкие комедии по телеку. Мяу! Донеслось из-под потолка. сдался оглушительный треск. Через минуту на мою бедовую башку упала... Небо. С громким ревом оно превратилось в ходящую облезлыми боками живую ушанку, закоктившуюся в затылок острыми, как янычарские ятаганы. — Не иначе все-таки тебе прилетело обломком небесной тверди, — радостно заголосила Туська. «Я знала, что ты не подведёшь. Фургон у подъезда, инструменты в кофре. Про речёвки не забудь!» «И, кстати, клиент хотел стрижку Лайон!» «Пятьдесят процентов!» Прохрипела я, сдирая головы обезумевшего от стресса кошмаруса. «Плюс недельный отпуск и...» «Только бабосы!» «Хмыкнула на Халка!» «Согласна!» Вздохнула я обреченно. Эх, если бы знать, что будет дальше, я бы сама набрала ванную любимой подружке, даже пены бы ей набодяжила и резиновых уточек запустила.